Укрепление позиций. «Прошу прощения, господин, мы просто были немного не готовы к подобному», слегка удивленно развел руками глава столичного отделения гномьева банка, когда Юрий в очередной раз принес к ним достаточно большую сумму средств в виде золота и серебра. «Но мы все равно рады вам помочь. И сейчас все пересчитаем и добавим на ваш счет. Все будет сделано в лучшем виде». Хотя Юрий понимал, что подобным образом может привлечь к себе излишнее внимание. Однако он понимал еще и то, что, по сути, ему нужно было постараться использовать эти деньги с умом. А пока они валяются у него, то в сложившемся положении все это бессмысленно. Для своих целей он оставил немного золота, серебро иметь. медь. Все остальное в виде чистого золота парень решил отдать в банк. А что? Ведь, по сути, эти индивидуумы действительно могли быть ему полезны. А так и не потерять, не использовать без его ведома эти средства никто не сможет. Зато сами гномы буквально приплясывали от счастья. К тому же он получил очередные выплаты от гоблинов, что уже само по себе не могло не радовать. Так что в данной ситуации сумма средств на его счету увеличилась еще больше. Теперь он мог распоряжаться как минимум полутора сотнями тысяч золотых так, как ему только захочется. И это без учета того самого несгораемого остатка в 300 тысяч. Также он положил в банк еще и в империалах, которые получил не совсем честным путем из сокровищницы гильдии магов империя а также и из казны ночной гильдии. Всего добавилось 43 тысячи империалов, а это огромные деньги. Гномы просто не знали, что ему предложить взамен. Он прекрасно понимал, что будь у них расчет на подобные финансы, то сейчас бы ему уже предложили перейти на какой-нибудь баснословный уровень клиента, который превышает даже адамантитовый. Но они были к этому не готовы, поэтому предложить ничего не могли. Однако юрий заранее предупредили, что к концу года, с учетом всех его финансовых вливаний в банк, он получит расчет именно по адамантитовому не по орехалковому уровню клиента, как бы могло быть раньше. То есть вместо 30 тысяч золотых на свой счет он должен будет получить не меньше 50. И это радовало. По сути, хранилище этого банка сейчас было рассчитано только на него, чем Юрий пользовался. К тому же он узнал от них еще и о том, что вполне возможно, сможет найти способ общаться напрямую с помощью представителей банка, с одним кланом гномов, который ведет разработку жил драгоценных камней. Такие места называют семиструйными жилами. По сути, такое месторождение сочетает в себе каким-то чудом собранные воедино жилы разных драгоценных камней. И вот в этой жиле чаще всего и встречались такие ценности, как слезагор. Естественно, что подобные кристаллы считались сокровищем всего подгорного королевства, тем более, что подобные ценности просто некому было использовать. Гномы, по секрету, рассказали своему лучшему клиенту о том, что подобные ресурсы интересны в основном только магам-артефакторам, так как подобные кристаллы использовать в других целях было бы просто бессмысленно. По своим внешним параметрам слеза гор проигрывает даже тому самому алмазу. Имеется в виду его внешний вид. Даже после обработки он какой-то мутноватый, белесый. По сути, не такой уж и красивый. Если рядом поставить с ним обработанный бриллиант, что получается из алмаза, то на слезу гор никто и не посмотрит. Однако в магическом плане, как накопитель энергии, слеза гор спокойно обойдет любой бриллиант или алмаз. Это уже не суть важно Одна слеза гор может быть приравнена по своей энергоемкости к целой горке бриллиантов. И тут ничего не поделаешь, этот факт приходится учитывать. Именно поэтому такие кристаллы в основном только складируют в казну подгорного королевства. Естественно, что представителям этого клана, что разрабатывает семиструйное жило, подобное стечение обстоятельств категорически не нравится, тем более, что благодаря продажам таких кристаллов они могли бы просто озолотиться. Да, у них сейчас и так денег хватало, так как этот клан был на уровне мифрилового клиента банка. Однако им хотелось большего, тем более, что этот клан, по сути, кроме денег особого влияния в подгорном королевстве не имел. Всего только из-за того, что у гномов ценились в первую очередь различные мастера-кузнецы, и эти же самые ювелиры, оружейники, доспешники. А куда бы они пошли, если бы не было тех, кто поставляет им ресурсы? Да никуда». Без поставок той же руды или каких-то материалов эти индивидуумы ни на что были бы не способны, тем более, что им приходилось тогда закупать все необходимые им ресурсы в тридорога где-нибудь за пределами подгорного королевства. Именно это положение дел и раздражало представителей тех кланов-гномов, которые являлись всего лишь поставщиками ресурсов. А значит, можно было понять, что часть самых ценных находок подобного рода представителей такого клана, который именовался кланом Семиструйной Жилы, мог приберечь у себя, не отдавая в казну государства гномов. И можно было попытаться договориться о продаже ими подобных ресурсов за поставки чего-нибудь достаточно ценного для них. И именно этими переговорами сейчас и решили заняться представители банка клана «Сумеречных гор» а Ведь они, как никто другой, прекрасно знают о том, на что могут повестись такие индивидуумы. Да и сам Юрий не зря же предлагал им сделать какие-нибудь артефакты с магией Земли. Все-таки они прекрасно понимали угрозу того, что может произойти под землей, когда ведутся те или иные разработки подобных жил Так что, немного подумав, Юрий предложил им разработать и изготовить для них Достаточно сильный артефакт, который помогал бы этим индивидуумам укреплять те самые штреки, по которым ходят их работники, добывающие те самые ресурсы. Ведь обвалы в подобных шахтах – это не редкость. А если сделать так, чтобы такой артефакт фактически превращал стены, полы и потолки такого коридора в сплошной монолит, не допуская трещин или разрушения, то эти разумные могут получить возможность даже там, где есть угроза обвала, быть всегда эффективными. В ответ на это предложение сотрудники банка пообещали заняться этим вопросом, так как и сами прекрасно понимали, что подобным образом всего лишь заинтересует своего клиента вести все свои дела через них. Сам же Юрий решил пока заняться разработкой такого артефакта, ведь для этого понадобится много усилий. И забывать об этом не стоит, так что Юрий сосредоточенно поработает над артефактом, который должен стать настоящим прорывом для подземных рудокопов. Магическая конструкция которого будет предназначена для того, чтобы усиливать стены, пол и потолок штреков и штолен в шахтах, защищая их от возможных обрушений и делая коридоры стабильными, как монолит. И в центре работы над этим артефактом понимание взаимодействия стихии Земли с различными материалами в виде различного вида породы с самой непредсказуемой плотностью и структурой. Юрий тщательно рассчитывал, как сплести магические нити силы Земли таким образом, чтобы они гармонировали с естественными структурами горных пород. Основным элементом такого артефакта должен быть кристалл-накопитель, который будет хранить в себе магическую энергию. Попутно ко всему прочему, этот кристалл действует еще и как фокус, который активирует магические плетения при его активации, дабы укреплять окружающую его породу. Решая эту задачу, Юрий понял, что магические плетения необходимо выстраивать в несколько этапов. Сначала шло первичное укрепление структуры, для этого Юрий использует специальное плетение стихии земли для выявления слабых точек в породе поблизости от артефакта. Плетение первого уровня воздействует на минеральные связи в породе, усиливая их и делая более плотными. Процесс должен быть точным, магия проникает в мельчайшие трещины и зазоры стягивая их и создавая неразрывные связи между кристаллами породы. Затем идет фаза стабилизации. На этом этапе магические потоки охватывают весь объем штрека, переплетаясь по трем осям. Они действуют как невидимая сеть, удерживающая породу в стабильном состоянии, не нарушая ее естественную структуру. Важно, чтобы эта сеть не ограничивала движение рудокопов, оставаясь в пассивной форме до активации. И уже фактически в самом конце процесса идет фаза монолитизации. Это финальный этап работы плетения. Магия Земли превращает стены, потолок и пол шахты в единую структуру, укрепленную до состояния магического монолита. Юрий разрабатывает такую структуру, чтобы она была достаточно гибкой и могла адаптироваться к изменениям давления, которые случаются в глубинах горных массивов. Также он внедрил в артефакт элемент самообновления плетений. Если на породу будет воздействовать какая-то новая нагрузка, что в горах вполне возможно, из-за каких-то там землетрясений, магия земли должна сама усилить ослабленные зоны. Эта способность продлевает срок службы как самого артефакта, так и усиленных им зон шахт. Кристалл-накопитель, являющийся сердцем артефакта, находится в мифриловой оправе, которая резонирует с магией стихии Земли. Для лучшего сочетания сил Юрий начертил на нем сложные руны, которые поддерживают стабильность работы магических плетений в течение энергии. Эти руны были способны сохранять заряд магии на десятилетия, обеспечивая долгосрочную безопасность рудников. Каждая деталь артефакта была продумана им так, чтобы работать максимально эффективно в самых экстремальных условиях под землей. последнее позволяет добывать ресурсы даже в опаснейших участках шахт. И хотя сам Юрий прекрасно понимал, что создание столь мощного артефакта способного укреплять шахты и штольни, могло вызвать зависть и желание других магов или артефакторов разгадать его тайну. Для того, чтобы подобного не произошло, он решил усложнить структуру плетений настолько, чтобы никто не смог воспроизвести его работу, даже обладая таким артефактом в собственных руках. Суть этой задачи заключалась в том, чтобы магические нити не пересекались напрямую, и не касались ключевых точек напряжения артефакта, которые могли бы стать уязвимыми для анализа и копирования. Для этого Юрий использовал несколько техник, и для начала это была многослойная структура. Он разделил магические плетения на несколько слоев, каждый из которых существовал в собственном уровне имеющегося в артефакте, похожем на короткий мифриловый жезл в пространстве. Эти слои функционировали независимо друг от друга, но вместе создавали единое магическое поле. Чтобы добраться до глубинных плетений необходимо было пройти через несколько уровней защиты, каждый из которых был скрыт предыдущим. Затем он использовал псевдохаотичные нити, в виде которых парень использовал псевдохотические паттерны плетений. На первый взгляд они выглядели беспорядочными, но в действительности их последовательность была строго просчитана, и каждая такая нить была связана с определенными точками в материале артефакта, но не касалась напрямую других магических нитей. Это создавало сложную и запутанную сеть, которую невозможно было понять без знания оригинальной схемы. Но одной из самых сложных задач в изготовлении такого артефакта и его защиты была необходимость избежать касания нитей плетений с точками напряжения материала заготовки артефакта, которые могли бы банально разрушить его структуру. Юрий выстраивал нити так, чтобы они обтекали эти точки, не пересекая их напрямую. Это требовало ювелирной точности так как даже малейшее отклонение могло нарушить баланс всей системы. Каждая нить оставалась на безопасном расстоянии от критических узлов, обеспечивая как стабильность, так и секретность. Ведь внутри имелось и плетение стихии огня, большой фаербол, который активировался, если бы кто-то постарался как-то разобрать систему плетения артефакта и таким образом скрыть его секрета Иногда так могли поступить, но в этом случае вместо желаемого результата такие любопытные получат просто очень мощный взрыв, который уничтожит как сам артефакт, так и такого любопытного индивидома И не более того, о чем покупатели будут уведомлены заранее, по секрету, чтобы сами не делали глупостей. Дополнительно ко всему прочему, в саму структуру артефакта Юрий встроил несколько ложных магических потоков, Эти фальшивые нити могли запутать тех, кто попытается проанализировать его работу и постарается разобраться в работе плетений. Они вели к тупиковым или бесполезным результатам, заставляя потенциальных копировальщиков тратить время и ресурсы на разгадывание несуществующих связей. И уже на финальном этапе Юрий внедрил в артефакт уникальные магические руны, которые шифровали саму структуру плетений. Эти руны скрывали истинные узлы и их связи, усложняя даже простейший анализ. Каждая руна имела код, который можно было расшифровать только при помощи нескольких условий, известных лишь самому Юрию. Так что результат был ошеломляющим, хотя и вполне закономерным. плетение артефакта были так тщательно запутаны и многослойны, что даже самые опытные маги-артефакторы столкнулись бы с огромными трудностями в попытке воспроизвести его. За всеми этими расчетами и занятиями в Академии Юрий практически не заметил того, как прошло достаточно большое количество времени, и снова наступило время зачетов и экзаменов. При этом он видел, что некоторые из студентов снова начали пытаться с ним сблизиться, И странным во всем этом было именно то, что это были именно стихийники. Неожиданно для себя Юрий заметил среди этих индивидуумов ту самую молоденькую высокородную дворянку, которую его химеры спасли, когда экспедиция магистра Филиберта Галана возвращалась из похода в мрачные земли в столицу империи Суран. Кажется, она была дочерью какого-то там герцога, только чем мог стать ей интересен простой и безземельный дворянин? Этого он не понимал. Однако не стал особо проявлять агрессию в отношении ее попытки пообщаться. Может быть, она просто была ему благодарна за то, что он сделал, когда, по сути, спас и ее самому, и ее деда, отправив на помощь четырех химеров. Сейчас же это не особо имело какое-то значение, хотя бы по той простой причине, что используя своим способом охоты, Юрий не только усиливал собственных химер, но и дал возможность Айлтиону сделать еще несколько таких существ, доведя их количество до десятка. И это только боевых химер, тех самых доппельгангеров у него было уже четыре штуки. Ну и что тут можно сказать? Юрий весьма старательно охотился на тех самых бандитов, учитывая беспорядки в Нижнем Городе. Тем более, что в данной ситуации не пострадал никто из невиновных. Ему в руки попадались только те, кто хотел воспользоваться беспорядками. Различные охотники за чужим добром, так что их было абсолютно не жалко. Тем более, что это были обычные отбросы общества, но грабители, убийцы, насильники. Все они всего лишь пополняли ресурсную базу древнего духа эльфа, который старательно создавал не только отряд усиления для самого Юрия, но и будущее тело для себя. а Ведь эффективность этого разумного, как того же самого мастера, создающего химер, отрицать и не приходилось. Юрий этот факт учитывал. Поэтому был бы не против, если бы тот создал для себя такое тело, в которое можно было бы вселять его дух, в случае нужды. Все-таки трансформация тех же химер в данном случае была более быстрой и эффективной, чем если бы этим делом занимался всего лишь дух-наставник. К тому же он понимал и то, что придется потратить на это дело много ресурсов. Но благодаря тому, что он вполне неплохо протоптал дорогу в Нижний город, Юрию удалось также найти возможность обходить те же самые посты стражников и даже охрану на воротах, что разделяли эти своеобразные сектора данного населенного пункта. Ну да, было там разделение. Крепостные стены разделяли нижний город от среднего и верхнего, и ворота в этих местах на ночь обычно закрывались, особенно с учетом того, что в последнее время происходило в нижнем городе. Уже только поэтому стоило заранее учитывать возможные проблемы для того, кто хочет пробираться туда и обратно, да еще и сделать это все незаметно для городской стражи. Хотя с помощью химер это не было особо сложной задачей. Эти самые внутренние стены никто не охранял. Захватив плен тех же контрабандистов и воров, при помощи доппельгангеров Юрий узнал о том, что существуют своеобразные проходы с помощью которых можно было спокойно пробираться куда нужно, не нервируя стражу появлением группы его бойцов там, где их быть не должно. Благодаря этим ходам его химеры старательно получали то, что нужно их хозяину, и при этом наводя своеобразный порядок на территории Нижнего города, что тоже было достаточно важным во всей этой ситуации. Возможно, кто-то и задумался бы о том, куда могли исчезнуть многочисленные и достаточно опасные разумные, которые творили беспредел на территории Нижнего Города. И даже, как ни странно, иногда пытались прорваться в Средний Город. Только вот они встречались с химерами и бесследно исчезали. И в данном случае только лужи, пролитые ими крови, которые Юрий приказывал химерам оставлять на месте, напоминали об их существовании, а также и о том, что кто-то с ними разделался. В конце концов, через некоторое время в Нижний город вели легион, который быстро навел там порядок, но ну еще бы. После того, что там провернул Юрий, легиону практически ничего не оставалось делать, по сути порядок там уже был. Хотя и некоторая анархия, конечно, тоже присутствовала так как на место исчезнувших главарей банд и их основных поддельников приходили новые, которые хотели захапать себе больше, чем было у других. Вот только никто не хотел делиться своей территорией без боя. Юрий же в данном случае пользовался такой возможностью и старательно шаг за шагом вынуждал потенциальных врагов попадаться в его ловушке. Так что несколько дополнительных провокаций свели на «нет», старание пары-тройки старых представителей ночной гильдии навести порядок. И, по сути, в руки Юрия попало много интересного. Особенно интересными были записи гильдии «Убийца» о том, кто, когда и как делал им заказы убийство каких-либо дворян. Все эти документы и компромат впоследствии могли сыграть свою роль. Поэтому Юрий собирал и даже весьма тщательно подобные вещи. К тому же он также выяснил и то, кто из живущих в среднем и верхнем городе выполняли заказы для гильдии убийц, всего лишь действуя как их агента, ведь тут и дуракам было понятно, что эти индивидуумы в принципе не могли бы незаметно следить за теми, кого им заказывают из дворян. Это не так-то и легко сделать там, где по сути они не имеют влияния. И вот… Тем же самым слугам, которые получали за это золото, подобное было не так уж и сложно. Тем более, что в таком районе они могли вполне себе уверенно чувствовать. Для того, чтобы самому не углубляться во все эти хитросплетения, интриг и предательства, Юрий просто передавал все эти документы духу-наставнику, который в свободное от создания химер время старательно перебирал их и систематизировал. Благодаря чему Юрий уже ориентировался в том, на кого из дворян империи ему заранее стоит обращать внимание, кого можно просто игнорировать, а кого следует опасаться. Игнорировать можно было бы тех, у кого рыльца было в пушку. Вот, например, один из дворян империи попытался было надавить на Юрия. Был тут один граф. Хотя на самом деле он не должен был быть графом. Именно по той причине, что его отец заказал убийство собственного старшего родственника, настоящего наследника графской семьи. Доказательства у гильдии убийц имелись, можно так сказать, каменные. Именно из-за того, что этот умник не придумал ничего другого, как самостоятельно отправиться на встречу с их «представителем». Он даже забыл про возможность использования в таком деле посредника – и сам подписал заявку, даже печать свою там поставил. Видимо, он думал, что раз займет это место, то никто впоследствии даже не вспомнит о подобном преступлении. Ну да, если так подумать, то можно было понять, что никто не вспомнит, если сам наследник семьи, получивший наследство, этого не желает. Кроме тех, кто заинтересован в этом деле, например, дальние родственники которые могут претендовать и на титул, и на земли графа, если этого красавца можно будет обвинить в убийстве собственного старшего родственника. И уже только поэтому можно было понять, что данному молодому дворянину лучше не нарываться на неприятности. По крайней мере, пару-тройку поколений им не стоило высовываться. Но когда тот в очередной раз попытался надавить на Юрия, парень просто заявил ему прямо в лицо о том, что не собирается иметь дело с теми, кто заказывает убийство собственных родственников ради возвышения своей ветви. Не ожидавший подобного подхода к делу, молодой дворянин просто растерялся. А Юрий продолжал добивать его, заявляя о том, чтобы подобное поведение с его стороны вообще является недопустимым. Именно из-за того, что их семья уже запятнана кровью собственных родственников. Но чтобы не слишком акцентировать внимание этого индивидуума на себе лично, Юрий постарался заявить о том, что все в империи об этом знают. И если он хочет отмыть всю грязь со своего герба, то ему сначала стоит заняться верной службой императору, и только через несколько поколений они смогут гордо заявлять о том, что имеют отношение к какому-то славному роду, а не к роду брата-убийц. После такой отповеди этот молодой дворянин старался обходить Юрия стороной, что ему и было нужно. К тому же слухи о том, что он может что-то этакое знать, достаточно быстро распространились по академии, после чего представители семей, которые были в чем-либо замешаны, начали загоди обходить его стороной, хотя было заметно, что у них есть определенные терзания. Но связываться с тем, кто может вот так вот банально вынудить тебя извиняться и оправдываться, они явно не хотели. Юрий, скажи-ка мне, пожалуйста, откуда ты можешь знать такие вещи? Ты же вроде как Академию даже не покидал. Как и следовало ожидать, подобные слухи докатились даже до молодого принца, который тут же постарался уточнить у Юрия некоторые нюансы заинтересовавшись подобными подробностями, каким-то неведомым образом попавшими в руки парня. Об этом даже тайная служба империи не знает, а ты знаешь. Ты действительно уверен в том, что семья этого графа повлияла на гибель их старшего родственника? Или же просто так это все сказал, чтобы они тебя в покое оставили? Ну да, принц Георг все-таки был не настолько глупым и сразу примерно догадался о том, почему можно было бы заявить нечто подобное, всего лишь пытаясь заставить таких вот весьма наглых индивидуумов занервничать. Вот только Юрий просто пожал плечами в ответ, заявив о том, что действительно слышал нечто подобное, что отец этого молодого дворянина давал заказ ночной гильдии на голову собственного старшего брата и даже заплатил за это приличные деньги, аж семь тысяч золотых. Это было серьезное утверждение, которое заставило нахмуриться и принца, и его друга, что поделаешь. Но они сами прекрасно понимали то, чем могут быть чреваты подобные фокусы со стороны дворян. Если взять и недооценить его подобное рвение со стороны тех, кто им служит, то они сами в один прекрасный момент могут оказаться среди тех, за чью голову будет объявлена награда. И этого никому не хотелось. Да, сам этот молодой граф Юрий смог верить своим родственникам, и вроде бы у них в семье подобного рвения к захвату территории и титула ранее замечено не было. Только вот есть определенные сложности, про которые забывать даже ему не стоит. Всегда могут появиться желающие взять что-то чужое, рано или поздно. А этот граф, которого осадил Юрий, являлся так называемым коронным. То есть он был вассалом самого императора, а значит тайная служба империи должна была провести расследование гибели наследника этой семьи. А раз этого сделано не было, это значит здесь было что-то не так. Скорее всего тот самый умник, кто стал наследником этой семьи, каким-то волшебным образом уговорил представителей тайной службы не проводить слишком пристальное расследование сложившегося положения дел. И уже только поэтому можно было понять, что той же самой тайной службы империи необходимо сейчас проверить своих собственных сотрудников, которые решили поиграть в такие игры. а Вот пусть и разбираются. А Юрий просто пустил слух, который теперь для этой семейки станет весьма проблемным. И все именно по той причине, что теперь ими займутся всерьез. А Юрий мог заниматься своими делами. Хотя в последнее время у него никто не просил делать что-то сверх того, что задают маги-преподавателя. А сами эти разумные вели себя так, словно ожидая от Юрия какого-то подвоха, а подвох был прост. Даже если парень все делал так, как ему рекомендовалось, фактически ни шага не отступают указаний преподавателей, его амулеты и даже свитки с магией были куда эффективнее, чем у всех остальных разумных. Но это было и не мудрено. Даже когда он не использовал для этого дела эссенцию мана, сначала он использовал именно собственную силу хаоса. Выжигая таким образом все необходимые линии плетений в таком амулете, он делал их куда более тонкими и эффективными. Чего другие в принципе сделать не могли. Самым смешным в данном случае был тот факт, что когда дело доходило до изготовления артефактов, имеющих отношение к какой-либо отдельной стихии, то студенты, которые не имели предрасположенности к этой самой стихии, должны были также изготавливать подобные амулеты самостоятельно. Этого нуждало таких студентов либо бегать и унижаться, прося кого-нибудь выполнить определенные функции, например, в виде наполнения амулета собственной энергией, либо искать кого-то на стороне. Но вот же казус ситуации. Дело в том, что если за дело брался студент, который не имеет отношения, например, к стихии огня, а изготавливает такой огненный амулет именно он, то при работе с плетением этот одаренный уже проигрывает. Его амулет был слабее амулета сокурсника, который владеет подобной стихией, процентов на 25-30. И тут ничего не поделаешь, ведь это закономерность. Однако преподаватели не обращали внимания на такие нюансы, а старательно пытались надавить на студентов, требуя от них эффективности. но а как это можно было сделать? Об этом никто и не пытался говорить вслух. Прошу прощения, господин преподаватель. В конце концов, не выдержав, Юрий снова вмешался, банально предположив, что сейчас произойдет, и желая просто прекратить возникновение подобных сложностей, и в чем иногда даже глупостей. А вы часто заставляете курицу молоком доиться? Или, например, корову нести яйца? Загнав этим вопросом в ступор не только мага-преподавателя, но и студентов, Юрий принялся пояснять ему при свидетелях элементарные вещи, которые, кстати, Вычитал в библиотеке Академии о том, что стихии, которые не имеют отношения к магу-артефактору, в его амулетах будет более слабо выраженная, чем в других, которые имеют отношение к имеющимся у него силам. Ведь, например, делая амулет с помощью стихии воды, маг который владеет такой стихией, автоматически использует именно эти силы для создания плетения. Как факт возникают специфические нити, влияющие на прохождение энергии. А какой идиот делает плетение стихии огня при помощи сил стихии воды? Это же равносильно тому, что если бы человек взял какой-нибудь гвоздь и начал бы вбивать его в металл. Или взял какой-нибудь винт и начал его вкручивать в другой такой же винт. Сопротивление при прохождении энергии через такое плетение будет просто невероятное. Но в крайнем случае, если использовать, например, стихию воды для того, чтобы изготовить амулет с стихией земли, то можно представить, что кто-то взял винт с резьбой вправо, а отверстие, в которое он сует этот винт, имеет резьбу влево. Но это же глупо. Однако преподаватель не хотел признать свои ошибки. Естественно, что как только тот попался в эту ловушку, Юрий тут же посоветовал ему прочитать имеющийся в библиотеке Академии трактат, прямо касающийся подобных соотношений стихий и энергий, которые, кстати, они должны были изучить еще на первом курсе Академии. И вот тут все, включая даже студентов, просто потухли. Они помнят про этот трактат потому что им, всем его рекомендовали еще в начале обучения. Они должны были его изучить и усвоить, но, как оказалось, никто этого не сделал. А зачем? Там же нет никаких действующих плетений или каких-то основополагающих знаний, касающихся именно их эффективности как магов. Вот в этом и была их серьезная ошибка. Это была основа теории владения разными стихийными силами, И они этого не учли. И только после такого позора маги-преподаватели начали делать определенные поблажки в отношении тех разумных, кто делал амулеты с неподходящие им по стихиям. Конечно, в данном случае Юрий прекрасно видел, что эти маги-преподаватели были просто разочарованы. Ведь эти амулеты им лучше было вообще никому не продавать, потому что... Как только станет известно, что эти амулеты являются потенциальным браком или некондицией, то такой поставщик просто потеряет своих покупателей. А это имело для них большое значение. Конечно, сам Юрий уже достаточно давно испортил им торговлю, банально лишив их возможности торговать изделиями студентов. Например, на тех же торговых площадях столицы, по крайней мере, в верхнем городе так точно. Однако никто не мешал им пытаться продавать такие амулеты оптом куда-нибудь за пределы столицы. Да, они в данном случае теряют определенные деньги, и тут не поспоришь. Но в том, что такая торговля полностью прекратилась, Юрий сильно сомневался, и эти сомнения имели под собой твердую основу. Хотя бы по той простой причине, что даже гном-администратор, который попутно занимался также и складами Академии и поэтому прекрасно ориентировался в том, что там есть, а чего там нет, утверждал, что там не было изделий студентов. Никто их туда не складировал, то есть они сразу же покидали территорию Академии, отправляясь к покупателям. Именно так Юрий понял, что с тем же магистром Филиберто Галланом бессмысленно иметь дело. Этот старичок явно был связан с подобной торговлей. И хотя для вида ругался на тех, кого поймали при таком нарушении, но больше он ничего не предпринимал, что и раздражало Юрия. Исходя из всего этого, он и отрицал любую возможность новой экспедиции, на которую этот старик... Несколько раз, хотя и весьма осторожно, но все же намекал. Да и зачем ему это нужно? Он прямо и откровенно об этом дал понять данному индивидууму. И в первую очередь о том, что совершать такую ошибку больше просто не собирается. Если кому-то нужно все-таки попробовать каким-то образом проявить себя во время этих путешествий, то никто не запрещает такому индивидууму самому отправиться с подобной экспедицией. Но таких желающих просто не было. Да, Юрий каждый раз вспоминал о том, что эти умники из Академии натворили в последние дни экспедиции, про то, что они вытворяли ранее и говорить не стоило. При таком напоминании магистр просто затихал, где-то на неделю, а то и на две, так как не желал снова выглядеть идиотом, но потом он снова и снова проявлял свое желание и в следующий раз отправиться в экспедицию. Видимо, сейчас этот старик мечтал пройти до центра того огромного древнего города, и желательно вообще до центра самих мрачных земель. Ведь не зря же считается, что именно там находятся самые могущественные артефакты древних людей. Вроде тех, что когда-то могли уничтожить целые страны и даже, как говорят, континенты этого мира. Вот только Юрий не собирался поддаваться на такие провокации, он просто самоустранился от подобных разговоров. И это явно раздражало старика, настолько сильно, что тот банально не мог ничего с собой поделать. Он даже злился и ругался, но пока что не переходил определенных границ. «Прошу прощения, магистра, но если вы меня только ради этого взяли в собственные ученики, то вынужден вас разочаровать». Когда Филиберто галан начал в очередной раз этот разговор, Юрий решил раз и навсегда поставить точку на этом деле. «Если вас что-то не устраивает, то так уж и быть. Давайте прекратим наше общение, которое вы выдаёте за общение между наставником и его учеником». И вернемся к обычному общению куратора кафедры и студента. А то мне уже надоело все это регулярно слушать. После такого весьма откровенного намека магистр Галлан надолго затих. И теперь только мог вспоминать о том, на что мог рассчитывать ранее. Но мечтал он так, чтобы об этом слышал Юрий. И не более того. Видимо, все-таки сейчас сам магистр опасался потерять того разумного, кто мог принести ему достаточно большую известность. Ведь не зря же считается, что если кто-то кого-то учил, кто проявляет весьма значимые успехи на этом поприще, на которое учился, то его учитель должен быть в таких делах куда более эффективен. Да, так считается. Вот только те, кто сейчас думал о том, что есть возможность задействовать в таких делах самого магистра Галлана, достаточно сильно ошибаются. Все только из-за того, что этот старик сам неоднократно пытался каким-то образом выяснить у Юрия подробности создания тех или иных артефактов. И надо сказать, что пару раз Юрий чуть не проговорился. По крайней мере тогда, когда еще уважал этого старика за принципиальность. Однако потом выяснилось все, что скрывалось за этой так называемой «проницательностью». И теперь у него не было никакого желания в чем-либо подобном помогать этому старику. Да и зачем ему это может быть нужно? Ему достаточно и того, что в некоторых делах этот старик сам отступил от своих обещаний и даже постарался как-то их переиграть. Но в сложившемся положении парень прекрасно понял, что имеет полное право играть по своим собственным правилам и теперь церемонился даже с этим стариком так как понимал, что эти секреты в будущем могут сыграть ему самому на пользу. Тем более, что те артефакты, которые Юрий сейчас планировал изготовить, действительно заинтересовали гномов из того самого клана семиструйной жилы. Учитывая тот факт, что в этом случае в торговле не будет участвовать никто, кроме их самих, ну и банка гномов, как посредника, они все же решили продать парню такие ценности, как слезы гор. Да, сначала они все же пытались слишком сильно задирать цену, но представители банка оказались хитрее. Они откровенно дали понять представителям клана этих «рудокопов» о том, что в этой ситуации им особо рассчитывать на собственную выгоду не приходится. Кроме той, что им предоставит продавец артефактов. Если же они не хотят торговать, то им придется отдавать эти самые слезы гор в казну подгорного королевства фактически за бесценок, по цене какого-нибудь алмаза, а это их явно не устраивало. Так что договоренность вскоре была достигнута, и несколько изготовленных артефактов Юрия, заранее проверенных и полностью исправленных, отправились в подгорное королевство через гномий банк. А спустя всего лишь месяц парень получил целую коробку первоклассных слез гор. Несколько брусков чистого мифрила. Эти кристаллы-накопители имели большую ценность для него. И несколько из них, тех самых, что были покрупнее, Юрий решил отправить гоблину-ювелиру на огранку. За отдельную плату в виде изготовления тех самых артефактов, позволяющих работать с мельчайшими узорами на ювелирных изделиях. Как он и предполагал, у этого гоблина имелось уже как минимум три такие заготовки для артефактов. И он с радостью согласился помочь парню в обмен на его помощь. Судя по всему, этот старик-ювелир действительно пытался торговать ими на территории королевства гоблинов. Значит, уже и там знали про то, насколько парень мог быть полезным. Также Юрий от него получил легкие доспехи из того самого сплава мифрила, который отдавал на переделку в виде разорванных кольчуг и поломанных мечей эльфов. То самое снаряжение эльфов, которое он тогда погубил в руинах древнего строения, где столкнулся с порождением бестиария нежити. Гоблины не стали долго церемониться. Они изготовили из всего этого металла достаточно неплохие доспехи, которые были заранее подшиты кожей, и мягкой тканью, чтобы их носитель не гремел металлом так, где это не нужно делать. Благодаря чему он сможет двигаться достаточно тихо и при этом будет иметь защиту, которую можно будет спокойно внедрить в эти доспехи. Чем он решил заняться на досуге. Вот только досуга у него практически не было, именно потому что приходилось постоянно фактически как на какой-то войне отбивать нападки магов-преподавателей, изо всех сил старавшихся его подловить на незнание собственных предметов. Однако, с учетом того, насколько парень хорошо учился, они просто не могли этого сделать. Чаще всего эти преподаватели попадали в собственную ловушку, когда выяснялось, что они не знают многое из того, что знает их студент. Однако после того самого столкновения с молодым магом-преподавателем, пытавшимся подставить Юрия перед ректором Академии, никто из этих умников больше не рисковал ходить на него жаловаться. В данном случае им проще потерять собственный авторитет, чем пытаться доказать собственную правоту и в результате оказаться в проигрыше. Чем Юрий тоже пользовался, старательно отбивая... Все их нападки на себя и иногда устраивая полноценное противостояние, когда эти индивидуумы, пытаясь всего лишь унизить парня, сами доходили до маразма. Типичный тому пример это был факт, когда Юрий указал магам-преподавателям на то, что они не совсем правильно обучают студентов Академии в отношении артефактов. Так как подобные одаренные могли делать артефакты эффективными только в том самом направлении стихии, которое такой индивидуум может использовать сам. И никак иначе. Все другие направления для такого индивидуума были всего лишь, так сказать, второстепенным. Но изучал он их, чтобы знать. Однако никто из них, как выяснилось, вообще не додумался до того, что студенты... Не имеющие способности какой-либо стихии, не могут делать эффективные амулеты, имеющие отношение к той силе, которой у них просто нет. Хотя бы даже по той простой причине, что понять, как она воздействует на материалы, они банально не смогут. Надо сказать, что гномы того самого клана, поставщиков различных руд и драгоценных металлов, работавших с самыми разными ресурсами подобного рода, Получив от парня его амулеты для укрепления тех самых коридоров шахты различных штреков в опасных местах, не могли им нарадоваться. Они даже гномом из клана Сумеречных Гор откровенно намекнули на тот факт, что с удовольствием приобретут еще десяток таких артефактов, именно для того, чтобы работать там, где другие не смогут. Что тут можно сказать? Обычная конкуренция в действии. И все только из-за того, что некоторые весьма перспективные жилы с ценными рудами и материалами были просто заброшены именно из-за того, что добывать эти ресурсы стало невероятно опасно, именно из-за хрупкости окружающей природы. Именно через банк Юрий узнал о том, что с помощью его амулетов эти разумные возобновили добычу ресурсов в нескольких заброшенных ранее шахтах что сразу же увеличило выработку, а также и результативность этих гномов. Естественно, что им захотелось увеличить свои собственные силы и возможности, поэтому, недолго думая, они предложили Юрию сделать еще десяток таких артефактов, которые он делал в виде полноценного посоха, чтобы они могли делать то, что им нужно. В обмен эти гномы предлагали ему еще несколько слез гор, И даже одну черную слезу гор, небольшую. Но вообще-то раньше они старались никому подобные не продавать. А значит сейчас он получил возможность открыто получать то, что гнома старались скрыть. Поэтому он согласился и взялся за работу. Тем более, что уже сам прекрасно знал, что ему нужно делать. Хотя немного погодя, сами представители клана «Сумеречных гор» Рассказали ему о том, что после того, как он предоставил клану семиструйной жилы эти артефакты, случился своеобразный казус. Один из их кланов-конкурентов каким-то образом, скорее всего с помощью предателя, украл один из этих артефактов и попытался, видимо, его изучить. А что? Ценная штука и имеет большое влияние, как оказалось, на их территориях. Ведь таким образом действительно можно было не только расширять и укреплять шахты там, где это нужно. С помощью этих артефактов можно было также и расширять влияние самого подгорного королевства в подземельях. По крайней мере, они, видимо, так думали. Однако проблема для них заключалась в том, что эти артефакты, как Юрий заранее их всех предупреждал, действуют по окружности, то есть, когда вокруг замкнутое кольцо камня, коридор но никак не огромная пещера, которая вот-вот может обрушиться, не говоря уже про защиту самого артефакта от хищения его секретов. Так вот, эти умники попытались, видимо, разобраться в работе артефакта, но дело в том, что если кто-то начинал пытаться его разобрать, а это обычно в первую очередь касалось попытки изъять накопитель магии из системы плетения, то замыкались совершенно другие плетения, которые были предназначены для самоуничтожения артефакта, причем с большим грохотом и разрушительной силой. Так что одна из своеобразных лабораторий контролирующего клана просто взлетела на воздух. А учитывая этот факт, что она находилась в одной из пещер под землей, то можно понять, чем это было чревато. Полностью обрушился свод довольно крупной пещеры и похоронил под собой целый поселок. Да, эти умники попытались впоследствии обвинить в случившемся тот самый клан семиструйной жилы. Попытались, однако объяснить тот факт, как у них оказался артефакт, который они не приобретали, эти индивидуумы просто не смогли. Поэтому им пришлось еще и выплачивать компенсацию этому клану за украденную у них реликвию. Да. Этот клан-коротышек так и назвал эти артефакты своими реликвиями, родовыми. И именно поэтому теперь подобными артефактами могли владеть только те, кому могли доверять представители, правящие в этом клане гномов семьи. То есть главенствующие семьи. Да, их было много, почти три десятка. И они хотели со временем приобрести такое же количество артефактов, как минимум. Но учитывая то, что их делал только один человек, эти индивидуумы не торопились. Они все понимали и хотели получить качественные предметы. И когда им представители клана Сумеречных Гор рассказали о том, что эти артефакты нельзя вот так вот взять и сломать, чтобы изучить, то эти гномы сами долго смеялись. Честно говоря, они даже заявили о том, что были благодарны за такой сюрприз. Ведь по сути в том поселении у их конкурентов были сосредоточены важные силы, даже кузня, в которой работали с мифрилом. А это не шутки. Кузню, которая готовит мифрил для обработки, на любом месте не построишь. Тут долго возиться надо. И вложить в это дело просто огромное количество ресурсов, что их конкуренты просто потеряли. По собственной глупости. Видимо, все же, пытаясь как-то наладить с Юрием отношения, эти гномы также рассказали представителям банка о том, что один из кланов, тот самый, с не совсем привычным названием «Наковальня на ногу», с которым у Юрия был некоторый конфликт по поводу торговли титаном, получил особое указание от короля Подгорного королевства. Любой ценой приобрести титан, так как этому молодому правителю очень хотелось получить доспехи из титана. А материала, который те приобрели, все-таки не хватало. Да, сначала они были уверены в том, что его хватит. На легкие доспехи в виде кольчужных. Однако этот гном хотел получить доспехи тяжелые, латные. А это все-таки совершенно другое количество металла. Как ни крути. К тому же, видимо, чтобы позлить гномов, гоблины специально распустили слух о том, что видели где-то оружие, изготовленное из титана переплетенная с магией. И как только гномы об этом услышали, а в частности именно планы оружейников, то они буквально на пену от злости начали исходить. По той простой причине, что они не понимали главного. Самого процесса изготовления такого необычного сплава. Ведь если кто-то делает подобное с титаном, то ему никто не запретит делать такой же материал и с мифрилом, и с другими металлами. А подобный металл отличался повышенными магическими качествами и прочностью в отличие от обычного. Даже тот самый мифрил, если его переплести с магией, станет как минимум в два, а то и в три раза надежнее и прочнее, чем просто чистый мифрил. Точно так же это дело касается и адамантита и других материалов. Сначала такой слух Юрий услышал именно от гномов из банка. Но потом получил письмо от того самого гоблина-ювелира, который также уведомил парня о возможных сложностях. Как оказалось, он пообщался со своим наставником, который пытался долгое время понять, как можно изготовить такой магическим образом измененный материал. Ведь, по сути, даже если в этот материал не внедрять магическое плетение, он и так становится артефактом, а если еще и внедрить плетение – Вообще с ума сойти можно. По его расчетам, например, работая над тем же мечом, изготавливая его из подобного материала, хотя бы уровня того же адамантита, не говоря уже про титан, можно было изготовить оружие, способное убить даже бога, не говоря уже о ком-то со стороны. Естественно, что все начали очень сильно переживать по поводу такого металла. Слухи постепенно начали распространяться. И дошло даже до Империи Суран, правда, в очень сильно измененном формате. В этих слухах говорилось о том, что кто-то просто имеет оружие, способное на подобное действие. И это уже само по себе заставляло парня нервничать, ведь он понимал, что первыми, кто ухватится за такой слух, будут именно эльфы. А значит, ему заранее нужно быть готовым к сложностям определенного рода. Так что ему придется начать действовать. Он не хотел прятаться и бегать потом, когда его будут преследовать. Так что ему просто придется нанести удар раньше. Эльфы уже проявили себя. И достаточно было малейшей провокации, чтобы они все-таки попытались начать действовать. А когда они это сделают, то сам Юрий может подловить их. Ведь у него уже было достаточно бойцов. Правда, те самые химеры, которые были первыми, по сути, сейчас все еще являлись его основными ударными силами. Но и другие были не сильно слабее. Хотя в них была вложена сила только людей. Но кто теперь помешает ему добиться того, что нужно? Если эльфы сами поведутся на провокацию и сами решат устроить на парня охоту то никто не помешает ему заполучить в свои руки новую партию идолов, попавшихся всего лишь на приманку, и тех, кто станет впоследствии материалом для переработки химер. А что? Эльфы с людьми еще и не так поступали, поэтому Юрий предпочитал действовать в ответ тем же способом и с той же жестокостью. В данном случае милосердие проявлять ему было совершенно ни к чему.